Немецкие пограничные власти с превеликим трудом добились от меня мало вразумительных объяснений. Ехала я себе спокойно на родину, а этот «Мерседес» вдруг стал меня преследовать и почему-то стрелять. Я его не знаю ничего не понимаю. А задаченные власти сочли за лучшее как можно скорее избавиться от меня и передать проблему полякам. Я погасила, наконец, фары, неуклюже съехала с газона и потихоньку двинулась в сторону моей дорогой родины. Вот передо мной подняли шлагбаум, чудесное, ни с чем несравнимое чувство безопасности наполнило мою душу. — И как это ты только додумалась покупать ягуар! — нежно приветствовал меня любимый. Совсем спятила баба. Я была так счастлива, что охотно согласилась с ним, да, спятила. Так радостно было окунуться снова в эту знакомую обыкновенную настоящую жизнь. Иностранная модель, кто возьмется ремонтировать, откуда брать запчасти. Чуть не на коленях умоляла я польских таможников взять с меня за что-нибудь пошлину, подсовывала им свои вещи для досмотра. Со снисходительной улыбкой они вышвырнули меня с моим чемоданом за дверь. Я пригрозила, что в следующий раз назло им провезу какую-нибудь потрясающую контрабанду, что вызвало взрыв смеха. Меня напоили кофе и дали кусок хлеба с колбасой. Счастье мое не имело границ. Вся природа радовалась вместе со мной. Дьявол сел за руль. Чему я была очень рада. Автомобильными эмоциями я была сыта по горло. — Умоляю тебя, дорогой, поехали медленно и осторожно, попросила я, с наслаждением затягиваясь сигаретой. Ты же видишь, что я еду осторожно, недовольно буркнул он, нажимая по обыкновению на газ перед поворотом. Где ты пропадала? Что с тобой было? Алиция подняла тревогу, милиция расспрашивала тебя, твоя мать чуть не заболела. Расскажу тебе все по порядку. Меня похитили бандиты. — Давай без шуток. Бандиты? Я не шучу. — Послушай, очень тебя прошу, на поворотах сбрасывай скорость, хотя бы до сотни. Ну что ты пристал, Ведь я еду медленно. Что там случилось на немецкой границе? Что это за машина гналась за тобой? Я же тебе объясняю. Бандиты стреляли в меня. — А ты не сочиняешь? — воскликнул он. Будто только сейчас до него дошло то, о чем я говорю. Отнюдь, когда ты все узнаешь, стрельба на автостраде по моей машине покажется тебе мелочью в сравнении со всем остальным. Боже, как я устала! И какое счастье, что я, наконец, дома! Некоторое время он молчал, так как пошел на двойной обгон. Потом спросил, ты забрала свои вещи из Копенгагена? Нет. Я еду прямиком из Парижа. Только на территории Польши я почувствовала себя в безопасности. Ну так расскажи же, в чем дело. Я помолчала, прежде чем начинать рассказ. Интересно, как он воспримет случившееся со мной? Неужели опять скажет, что я сама во всем виновата? Поверить он мне, пожалуй, поверит. Настолько-то он меня знает. Ну что ж, может, я и сама виновата. Вряд ли с кем-нибудь другим могло такое случиться. Подробности я тебе изложу потом, — сказала я. Их слишком много. В общих же чертах дело обстояло так. Дьявол внимательно слушал только изредка прерывая меня вопросами. Я все больше погружалась в блаженное ощущение безопасности и безоблачного счастья. За окнами автомашины мягкими красками сверкала и переливалась польская осень. Сейчас, когда я рассказывала обо всем случившемся со мной, мне казалось, что я пересказываю содержание какого-то детективного фильма и даже хотелось кое в чем подправить сценарий. «Трудно поверить», — сказал дьявол. «Если бы я тебя не знал, не поверил бы, что такое может произойти». И это только ты могла додуматься ковырять крючком камни. Нормальному человеку такое никогда не придет в голову. Ты совершенно прав. Но, согласись, и положение мое было не совсем нормальное. Самое же главное, что это еще не конец. По-прежнему только я одна знаю, где они спрятали свое сокровище, и понятия не имею, что мне делать. Ты что же, так и не сообщила в Интерпол? Конечно, нет, я боялась. Представляешь, у них был свой человек в датской полиции. Вот уж где не ожидала встретить гангстера. Что же говорить об Интерполе? У меня на этой почве появился комплекс. Теперь мне все кажутся подозрительными. Можешь удивляться, но я себя понимаю и не удивляюсь. Помедленнее, пожалуйста. Дьявол пожал плечами. Ясное дело, ненормальное. А в нашем посольстве ты тоже ничего не сказала? Я нигде ничего не сказала. Наше посольство для меня тоже было подозрительным. Только тут я чувствую себя в безопасности и могу спокойно все обдумать. Ты не можешь не влипнуть в какую-нибудь историю. Что же ты теперь намерена делать? Сначала все как следует обдумаю. А что здесь происходило? Чего милиция хотела? Они спрашивали, не знаем ли мы чего о тебе. А лиция написала, что ты исчезла, и что тебя по всей Европе разыскивает полиция. Наши милиции тоже сообщили, но почему они не могли тебя найти? Не успели. Как ты думаешь, может, мне надо все-таки явиться в милицию? Да нет, сами меня вызовут. Но почему же, в конце концов, у гангстеров получилась такая петрушка с деньгами? Интерпол взялся за них серьезно и хотел конфисковать все их имущество. А у них было много всего. Предприятия, акции, наличные, не знаю, что еще. Они боялись, что у них все отберут и заблокируют счета в банке, поэтому в жуткой спешке чуть ли не за один день распродали все, взяли деньги в банке, И на все наличные закупили алмазы, золото и платину. Алмазы тоже можно было у них отобрать. В том-то и дело. Их люди были в полиции, и они в свою очередь боялись, что среди них есть агенты Интерпола. Поэтому все делалось в тайне. Единственным человеком, который знал место клада, был тот, кто его спрятал. Он должен был сообщить об этом шефу. Они собирались переждать день-другой, а потом забрать все из тайника и перевезти в Бразилию. Потом какое-то время затаиться и спокойно выжидать. Они богатые могли позволить себе небольшой отпуск. А потом все начать сначала. Не правда ли хорошо было продумано? А почему они сразу не отвезли все в Бразилию? Так ведь за ними же следили. Власти были предупреждены. Таможенные посты тоже. Гангстеры распределили обязанности. Тот человек занимался скупкой ценностей и должен был где-то их временно припрятать. А шеф за это время должен был организовать транспортировку. И очень хорошо организовал. Лучшее доказательство, как они перевезли меня, жаль только, что больше нечего было перевозить. Не так-то просто было все это провернуть. Алмазы покупались в ЮАР, например. Все в жуткой спешке. Он прилетел в Копенгаген, чтобы там встретиться со своими, и шиш. Приставился в моих объятиях. А капиталы лежат и ждут. — И ты знаешь, где? — Знаю. Устала, но не без удовлетворения, — ответила я. Мне удалось найти это место на карте. Затем я в подробностях описала сцену с испытанием меня на детекторе лжи. Вот тут он мне не поверил. Ты шутишь? Тебе удалось их обвести вокруг пальца? Ведь это же такой тонкий аппарат. Ну, конечно. И он обязательно обнаружит ложь, если держать ее в голове. А у меня в голове был лишь грот в Малиновской скале. И я вообще старалась не слушать, о чем меня спрашивают. И ты так точно запомнила, что тебе говорил тот умирающий? Ты же знаешь, какая у меня память на цитаты? В самолете я воспроизвела каждое слово. И сейчас помнишь? А как же? Ну и что он сказал? Перед нами повозка. Вижу, что он сказал? Вот и шеф также приставал. Ты что, тоже запрешь меня в подвале? Ну ладно, мне не жалко, могу и сказать. И одним духом я выложила весь текст по-французски. Надо было учить иностранные языки. Всегда ему это говорила. Дьявол жутко рассердился. «Не валяй дурака, переведи». На той карте, которую он мне показал, — таинственным шепотом произнесла я, и перед глазами предстала абстрактная картина огромных размеров. Ах, какая это карта! Весь земной шар в мельчайших подробностях, все меридианы и параллели на ней пронумерованы, а цифрами обозначены расстояния между ними. Наверное, предварительно все было вымерено. Ну ладно, а где это? Я покачал головой. — Даже если бы я и хотела, не могу тебе сказать. Горло перехватит и язык онемеет. Такие уж у меня на этой почве комплексы. Никому, ни за какие сокровища не скажу. Ну скажи, ведь мне интересно. Разве можно найти в Европе такое место, которое бы никто не знал? Таких мест много, со вздохом произнесла я. Радопы, например. Вот ты, смог бы ты найти что-нибудь в Родопах? Там тысячи пещер. Но ведь это не в Родопах. Говоря это, он взглянул в зеркальце и нажал на газ. Во мне все оборвалось. «За нами гонится! в страхе вскричала я. «Что будем делать? Пистолет? Где у тебя пистолет?» Дьявол настолько испугался моей реакции, что резко тормознул, и я чуть не вылетел через переднее стекло. «Да что с тобой? Нет у меня пистолета!» «Никто за нами не гонится. Успокойся, не пугай меня!» «Я тебя пугаю! Это ты меня напугал!» Просил же тебя, чтобы ехал помедленнее. А ты вдруг нажимаешь на газ, как будто за нами гонится. За мной гонится от самой Бразилии, понимаешь ты это?» У меня уже комплексы на этой почве. Не комплексы, а дурь. Тут сам с тобой спятишь. Ну, ладно, ладно, поехали медленно. Смотри, нас обгоняет обычная Волга. Да пусть хоть и Трабант. Я в своей стране. Я хочу, наконец, жить спокойно. Некоторое время мы ехали молча. Проехали через пневы. Меня все больше охватывала усталость. — Так где же находится этот остров-сокровищ? — небрежно спросил он. А! на краю света пробурчала я. «Отвяжись!» «И помедленнее, пожалуйста!» Он опять увеличил скорость, но у меня уже не было сил протестовать. Некоторое время я ехала, ни о чем не думая, любуясь с ландшафтом. В душе, однако, из зрело беспокойство, которое вскоре приняло форму вполне конкретного вопроса. Как они могли оказаться у самой границы Польши? О том, что я собиралась возвращаться через Копенгаген, знали многие. Я трубила об этом направо и налево. И не удивилась бы, если бы они ожидали меня на пароме. Но как они могли оказаться здесь? Ведь выехала я внезапно, собралась за какой-то час, ехала через Гановер, и можно было предположить, что дальше поеду через Гамбург и Путгартен. Там-то, по логике, они и должны были ожидать меня. От Ганновера я ехала без остановки, только выпила кофе в Берлине, да еще поспала ночью на шоссе. Сколько же это заняло времени? — Совсем немного. От полудня одного дня до утра следующего. — А они уже поджидали меня на автостраде, значит, приехали туда заранее. Почему не в Копенгаген? Ведь я послала Алице телеграмму, что приезжаю. — Да, надо будет немедленно ей позвонить, а то беспокоиться, будет, что я опять пропала. Как они могли узнать, что я поеду через Берлин? — Только за Ганновером, где расходятся автострады. Как же они успели раньше меня? Снова и снова перебирала я в памяти события, пытаясь докопаться до истины, и вдруг, подобно взрыву бомбы, под самым носом меня слепила такая страшная догадка, что я на какой-то момент потеряла возможность вообще что-либо соображать. Все, абсолютно все, с кем я разговаривала, знали, что я еду через Копенгаген. Я сама была убеждена в этом, и только один человек знал, когда я приеду, какой дорогой и на чем. Благостное чувство безопасности и счастья покинуло меня. Я сидела как парализованная, догадка росла и подкреплялась фактами. Я звонила ему из Нанси, поговорила с ним и пошла спать. Выехала только на рассвете следующего дня, у них было много времени, он один знал, он один. И тут сразу же меня огорошила другая мысль. Откуда он знал, что тайник находится в Европе? Я рассказывал ему о Бразилии, о Южной Африке, о пребывании шефа на Ближнем Востоке и прочее. В распоряжении дьявола был весь мир, так откуда же он мог знать, что именно в Европе? Из ужасающего хаоса, бушующего в моей душе, постепенно отсеялись эмоции и сформулировались четкие логичные выводы. Но нет, это невозможно. Я смотрела прямо перед собой, боясь повернуть голову и взглянуть на него. Еще три года назад я тут же выложила бы ему свои подозрения, потребовала бы немедленных объяснений, заставила бы его рассеять мои сомнения, устроила бы роскошный скандал и кончила тем, что расплакалась бы в его объятиях. А вот теперь... Кому ты сообщил о моем приезде как можно невиннее, поинтересовалась я, отчаянно надеясь, что, может, все-таки никому, — буркнул он. Ты ведь просила никому не говорить. Как? Ни Янке не сказал, ни Ежи, ни даже моей маме, никому. А ты думаешь, у меня было время? Я собирал деньги, чтобы было чем заплатить пошлину на границе. Да и до этого проклятого Колбасского не так-то просто добраться. В пятницу я вылетел на самолете до Щецена, а из Гожу воехал на такси. — Ни с кем не успел увидеться, никто не знает о твоем возвращении, так что ты можешь рассчитывать, что для всех это будет сюрприз. — Ты уверен, что абсолютно никому ни слова не сказал о моем возвращении? Наверное, в моем голосе прозвучало что-то такое, что заставило его внимательно посмотреть на меня. — Абсолютно никому, — уверенно подтвердил он. — А почему тебя это так волнует? Теперь я уже не сомневалась, что он говорит неправду. Так просто и непосредственно он ни в коем случае не ответил бы, если бы это было правдой. Это не в его натуре. Наверняка он кому-то сообщил о моем приезде, но не хочет мне говорить. Кому? Своей новой симпатии? Черт бы побрал эти его бесконечные симпатии. Сейчас не это для меня важно. И так он сказал девушке, а она кому-нибудь разболтала. И опять я поймала себя на мысли, что вела бы себя совсем по-другому, будь это три года назад. Я бы ему прямо сказала, в чем дело, ибо верила, что он поймет всю серьезность положения, всю опасность, которая мне грозит, и его это встревожит. Характер ему не позволит прямо признаться, что он разболтал, но он мне дал бы это понять, а после бы мы вместе подумали над тем, что делать. Так обстояло бы дело три года назад, но не теперь. Он выжимал 140 километров и срезал повороты с непроницаемым выражением на лице. Еще не совсем понимая, что произошло, я, тем не менее, чувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Единственное безопасное место на земле вдруг перестало быть безопасным. Весь мир вокруг меня — это бездонная черная пропасть, и нет мне нигде спасения. Стоит ли жить? Да нет, не может этого быть. Надо стряхнуть себя этот кошмар. И, сделав над собой огромное усилие, я попросила его, останови машину, дорогую. я уже отдохнула. Позволь, я сама поведу. Хочу ехать так, как мне нравится, спокойно, не торопясь, по знакомой дороге. Мне стало лучше, когда я села за руль. Немного успокоившись, я подумала, что не могу этого так оставить, что не смогу жить в атмосфере недоверия и подозрения. Надо попытаться выяснить ситуацию, и чем скорее, тем лучше. Почему ты думаешь, что это место в Европе? Спросила я, как только мы проехали Конин. Какое место? По его тону я поняла, что он прекрасно понял мой вопрос. За годы совместной жизни я его достаточно изучила. Если ему хотелось узнать от меня что-то не очень важное, он до тех пор приставал ко мне, пока не получал желанного ответа. Если же речь шла о чем-то имеющем для него особое значение, а он не хотел, чтобы я об этом догадывалась, то притворялся, что дело перестало его интересовать. И выражение лица и голос свидетельствовали о том, что его совершенно не интересует то, что я могу ему сказать. Он рассчитывал на мою глупую склонность к откровенности и, как правило, не ошибался. Место, где спрятаны алмазы, — вежливо пояснила я, — почему ты думаешь, что оно в Европе? Так ты же сама сказала, — так же равнодушно, глядя на дорогу, небрежно бродил он. Негромкий аварийный звонок, раздавшийся в моей душе при первых признаках опасности, сменился воем пожарной сирены. Не говорила я этого. Пусть у меня склероз, но не до такой же степени. Я не говорила ему, что это в Европе. Ничего подобного, спокойно заявила я. Это вовсе не в Европе, а в кордильерах. Где? Он растерялся лишь на какую-то долю секунды и сразу же взял себя в руки. Взгляд его выражал вполне естественное, умеренное любопытство. Я бы наверняка ничего и не заметила, если бы не следила за каждой его реакцией с таким напряженным вниманием. «В кордильерах». «Я сама кардильер не знаю понятия не имею, как это может выглядеть в действительности, но мне кажется, что они спрятали сокровище в какой-нибудь пещере, ну и как-то обозначили ее». «Но каким образом?» Начал он и тут же спохватился, закурил и потом уже продолжал. «Один человек мог запрятать такое богатство, причем так, чтобы об этом никто не знал». Наверняка он хотел спросить меня о другом, но вовремя остановился. Я высказала свои соображения. Может, кто-нибудь и знает. Не мог он обойтись своими силами. Ему требовалась помощь хотя бы в том, чтобы доставить на место драгоценности. Но помощники могли не знать, что именно они переносят. И кто эти помощники, тоже никто не знает. Впрочем, Их не обязательно должно быть много. Покойник мог собрать пакеты с драгоценностями и отбыть в неизвестном направлении, там погрузить на осла, взять одного погонщика, например, глухонемого или деревенского дурачка, и уйти подальше в горы. Осла и погонщика он мог оставить где-нибудь, а сам уйти еще немного дальше, найти укромное место, спрятать там ценности и дело с концом. Мог он так сделать? А откуда у него столько времени? Ты ведь говорила, что все делалось в спешке. «Для этого и не надо много времени. Двухдневная экскурсия только и всего». Мы замолчали. Пожарная сирена в моей душе выла во всю мощь и мигала красным светом. Он знал. Он слишком много знал обо всем этом и скрывал от меня, что знает. Но, может, ему положено знать. Может, Интерпол установил связь с нашей милицией, а она поручила эту миссию именно дьяволу и велела держать ее в тайне, А я тут впадаю в истерику и подозреваю человека. Со своей лучшей подругой я увиделась на следующий день после приезда. Я специально отправилась к ней на работу, чтобы меня увидели во всем великолепии, сделав соответствующий макияж и надев платиновый парик. Новый, купленный в Париже, но точно такой же, как и тот. Я полагала, что мой сенсационный рассказ о случившемся приобретет черты наглядности, если я буду выглядеть так, как в тот злополучный день, с которого все началось. Янка встретила меня претензиями. «Ну, знаешь, это уж слишком. До тебя совершенно невозможно дозвониться. Звоню и звоню, а ты не отвечаешь. Я уж подумала, не случилось ли чего?» Я остолбенела и вытаращила на нее глаза. «Что это она в самом деле? Так ведь меня же не было в Варшаве. Но сейчас-то ты в Варшаве...» «Да, только приехала его сразу к тебе. Ничего себе сразу! Приехала, а чтобы к лучшей подруге...» «Не понимаю. Я вернулась вчера вечером. И вот сегодня уже у тебя. Не будь такой придирой, вчера я должна была повидаться с мамой». Теперь удивилась она. «Как это вчера вечером?» «Я видела тебя уже месяц назад». Я ничего не понимала. Не могла же я раздвоиться, сама ничего не зная об этом. «Ты видела меня?» — повторила я. «Месяц назад? Ну да. Прекрасный цвет волос, и так тебе идет». Когда я тебя увидела, то еще подумала, как ты удачно покрасила их и даже хотела узнать, где. Я почувствовала, как где-то в желудке мне сделалось горячо-горячо, и это тепло распространилось по всему телу, особенно в его верхней части. Охватившее меня волнение следовало во что бы то ни стало скрыть от Янки, так как она была особо легко возбудимой и излишне впечатлительная. «Во-первых, это парик», — произнесла я с каменным спокойствием, — «а во-вторых, где ты меня видела?» «Не может быть!» — включала Янка. «Вот никогда бы не подумала. Значит, в этом парике я тебя и видела. Послушай, а это не вредно для волос все время ходить по реке? «Тебе не вредно! Твоим волосам ничто не повредит!» — пробурчала я. И в самом деле волосы Янки являлись предметом зависти всех ее знакомых. «Так где же ты меня видела?» «В машине!» «Было очень трудно, но я себя сдержала. И не скажешь ли ты, где была эта машина? На шоссе?» «Знаешь, там, где живут мои родственники, в Плудах, я как раз вышла на шоссе к автобусу и видела, как вы сели в автомашину и проехали мимо меня. Я еще хотела помахать вам, но в руках у меня был пакет с редиской, редиска высыпалась на дорогу, и я не успела остановить вас». «Вот так иногда какая-то редиска может спасти человеку жизнь», — подумала я неожиданно. Для себя самой и все так же спокойно спросила. «И дьявола ты видела? А как же! Он сидел за рулем, а ты рядом, и вы оба!» Не соизволили меня заметить, а я сорок пять минут ждала автобус. Ты уверена, что это была наша машина? Ну еще бы! И вас узнала, и вашу машину по вмятине на заднем крыле. — И мы тебя не заметили? — продолжала допытываться я. — Нет, даже не взглянули, как будто я неодушевленный предмет. — И благодари Бога за это! Эх ты, слепая курица, ведь это была не я! Только вчера вечером я вернулась из Парижа, а месяц назад была в Сицилии. — Нет, быть не может. Вскричала Янка, когда ей удалось обрести Дарличи. Никогда бы не подумала. Я была уверена, что это ты. Вернее, увидев тебя сейчас в этом парике, я уже не сомневалась, что это была ты. А до этого сомневалась, так как тебя нигде не было видно. Потом подумала и осторожно спросила. — А как ты думаешь, она тоже была в парике? — А черт ее знает, — ответила я и глубоко задумалась. В голове промелькнуло еще неясное подозрение. Какая-то женщина всего месяц назад... Белый Мерседес, поджидающий меня на берлинской автостраде. Он соврал, что никому не сообщил. Тем временем Янка жутко расстроилась, что своей болтовней может вызвать ссору между дьяволом и мною, и неуклюже пыталась убедить меня, что упомянутый ею инцидент не имеет никакого значения. Я раздраженно перебила ее разглагольствование. Да успокойся ты! Дай-то Бог, чтобы это было просто его очередное увлечение. То есть как? Да вот так. Или я все выдумываю, или нет. Надо проверить. На следующий день утром, выходя из машины на Маршалковской, все в том же парике, я наткнулась на одного из своих знакомых. — Ты меняешь машины, как перчатки, — приветствовал он меня с интересом, разглядывая Ягуар. — Неделю назад я видел тебя в оппеле. Ты привезла две машины? — В каком именно оппеле? поинтересовалась я. — В темно-сером оппеле — «А у тебя что, много опелей? Напротив, у меня нет ни одного. Наверное, это была не я. Неужели удивился он? Как же так? Я тогда еще поклонился тебе, а сам подумал, что ты опять носишь тот цвет волос, который тебе так шел когда-то. Ты прекрасно выглядишь. Нет, серьезно, это и в самом деле была не ты». Через три дня еще один знакомый поинтересовался, почему это я разговариваю с дьяволом по-немецки. Он сам слышал собственными ушами. Было это в каменоломне. Три недели назад мы с дьяволом там ужинали, я в белом кружевном платье сидела спиной к залу. У меня никогда не было белого кружевного платья, я не умею говорить по-немецки, а три недели назад я расцветала от счастья в Таурмине. Тут уж мне пришлось смириться с обстоятельствами. Совпадения, конечно, бывают, но чтобы столько. Платиновая бладинка с темными глазами, которую все принимают за меня. Информированность дьявола, белый Мерседес на шоссе, Таинственная Мадлен, которую я заменила в Копенгагенском игорном доме, теперь, в свою очередь, заменила меня в Варшаве. Собственно, чего-то в таком роде я уже ожидала и была внутренне готова. При исполненной решимости все выяснить до конца, я ожидала дьявола в полном боевом вооружении, при прике и, соответственно, накрашенное. Он пришел, посмотрел на меня, как на пустое место, и ничего не сказал. Никаких чувств не выразилось на его лице. Нет. Душа этого человека оставалась для меня загадкой.